Глава 13. Вернулись наконец-то. Соскучился я по нашему дому что-то. Хорошо сходили с прибылью великой и людей достойных с собой привели. Нас теперь почти пять десятков. в Силища. Правда, мы об этом никому не скажем. Зимгалов с селонами высадили чуть раньше. Не в самом Полоцке, а в полудне пути до города. Под командованием нашего варяга Турбрида пешочком прогуляются, чтобы стражников с княжескими дружинниками не напрягать нашим возросшим количеством. Места у нас на их много, поживут под личиной гостей. А там видно будет. Сами же мы на новеньком драккаре причалили к нашей пристани и занялись разгрузкой трофеев. но ну, не сами, конечно. Холопов-то у нас много. Под нашим руководством они и разгружали. Что-то на склады пошло, что-то в оружейку, а что-то сразу на торжеще у нас там ведь несколько лавок имеется». Вечером закатили пир. Оказалось, что Бермята снова был в городе, гостил у стояна. Вот их обоих и пригласили на празднество. Бермята нам последние новости рассказал. «Посла княжеского нашли придушенным, а взад ему послание лихитскому князю запихнули», сообщил наш родич. «Ничего удивительного, просто княжий посол с газетой «Полоцкие новости» в жопе пробормотал я. «Да это я так», — удивляюсь. «И кто это сделал?» — протянул я голосом известного в моем времени юмористического персонажа Людвига Аристарховича. Все, кто услышал мою шутку, засмеялись. Остальные подхватили, даже не понимая, о чем мы смеемся. Веселье — штука заразительная. Пир удался. До глубокой ночи веселились, а потом разбрелись спать. На следующее утро выяснилось, что Бермята не один приехал в Полоцк, с двумя купцами. Те на насаде товаров каких-то привезли на продажу. Один невысокий, плюгавенький такой, с козлиной бородкой, кривым назвался. Второй помоложе, со смешными оттопыренными ушами и круглым глуповатым лицом, представился мисюркой. Купцы поселились в нашей гостинице, по просьбе Бермята с хорошей скидкой. Торговые гости оказались из Ладоги. Привезли с собой много мехов, тюленьего жира и рыбьей кости на продажу. Беляй, как их увидел, отозвал меня в сторону и шепотом сообщил. «Я знаю этих двоих. Они холопы боярина Доброжира из Ладоги, а точнее лиса, у него служили». «Ты уверен, брат? Не ошибаешься? За них Бермята как за друзей просил?» «Я уверен, помню хорошо». «Надо поговорить с дядькой Бермятой. Что-то здесь не так. Прямо сейчас и поговорим, пока плохого чего не случилось. Может, он и не знает, кто эти двое такие». Бермята отмокал после вчерашних возлияний в бане, сидя в огромной бочке с горячей водой. Теремная девка периодически подливала кипяток и подносила чашу с холодным пивом. Бермята блаженствовал, судя по лицу. «О, Ратибор, Беляй!» Нады и мне у себя такую же баньку соорудить, и бочку сделать так же, чтоб с горячей водичкой, и девкой». Мы все дружно рассмеялись. Я сделал знак девке, чтобы налила нам с беляем пиво и скрылась за дверью. «Важный разговор есть, Бермята Родич?» «Я знал, что вы придете. Про криво с миссюркой спросить хотите?» «Ты как догадался?» «Да просто больно лица у вас загадочные», — рассмеялся Бермята. «А теперь слушайте». Но знайте, что это тайна велика. Берметто стал снова серьезным, насколько это было возможно сделать, сидя в бочке. Слышали уже про такого ярла Хельги, небось? Так вот, он теперь не ярл, а целый конунг. Под его началом уже пять сотен воинов входит а может и больше. И ярлов с десяток. Силище огромное. Помог он молодому князю Ладожскому гостомыслу. Престолу бояр для него отбил. Те после смерти князя Буревое власть в свои руки попытались взять. Гастомысла убить замышляли. Но конунг хельги выручил. Кого порубили, кого пленили, кого просто прогнали. «Погоди, бермета не пойму, к чему ты это рассказываешь. Ты не перебивай, вот все и узнаешь. Крив с миссеркой раньше и правду лис служили. Ты же про это сказать не хотел, да?» Конунг Лиса того ранил на Хольмганге, нос ему отсек. А Кривый мисюрку себе холопами забрал. Они ему клятву верности принесли, теперь на него работают. А сейчас Конунг отправил их сюда, чтобы шпионить в Полоцке для него. Зачем ему это? Они люди пронырливые, не дураки. Купцами прикинутся и будут тут воду мутить против Драгомира. И зачем это Конунгу? Полоцка захватить хочет. Да, хочет. А зачем это тебе, брат? Чем конунг Нурманский лучше Драгомира? Теперь вообще ничего не понимаю. А затем, что жена конунга, законная княгиня Полоцкая ингигерда Понял теперь? Вот это да. То есть, нашли княжну? Нашли. И сотник мой, Вацлав, при ней служат со своими людьми. С Кривом поговори, Ратибор. У него к тебе послание от конунга Хельги. «Хорошо. Раз просишь, поговорю». После разговора с Бермятой я нашел криво который сидел в харчевне и обедал. Я подсел к нему за стол и произнес. «Я Ратибор Белый Кречет, хозяин этого места. Бермята сказал, что у тебя ко мне дело. Говори». Козлобородый огляделся вокруг, но рядом никого не было. Тогда он почесал подбородок и ответил. «Я крив «Я сюда своим господином направлен, чтобы в городе все разузнать. Тебе Бермята уже рассказал, наверное?» Я кивнул, соглашаясь. «А конунг скоро сам в Полоцк придет, под видом торгового гостя», — продолжил Крив. «Лично разведать тут все хочет, перед тем, как войной на Драгомира идти. Воевода Вацлав сказал, что тебе полностью доверять можно. Твоим делом будет конунгу безопасность обеспечить». — Жить он у тебя будет, с твоими же людьми и по городу ходить. — Ого, конунгов мы еще не принимали. — Ни официально, ни инкогнито. — Отчего этот козел со мной так разговаривает? — Непорядок? Я схватил Криво за горло и притянул через стол к себе. — Запомни, обращаться ко мне следует Хёвдинг или господин. Понятно, смерть? — Понятно, господин, прости, — прохрипел Крив. Я отпустил его и проворчал. «Вообще-то мы наемники, а наемникам обычно платят». Внес я ясность в переговоры. «А помогаю я вам все время лишь по просьбе моего родича Бермяты. И никакого воеводы Вацлава лично не знаю, и плевал я на его распоряжение». «Тебе заплатят, Хевдинг, не беспокойся. Конунг сам заплатит, когда приедет. Я просто передал слова своего хозяина. И еще». «Конунг приказал. Когда он к тебе приедет, чтобы опознаться, надо тайные слова сказать. Здрав будь, Хёвдинг! Как поживает дядька Полудан?» «Вот как всё серьёзно. Пароль и отзыв. Шпионские игры девятого столетия». крив продолжил. «Конунг ответит. Жив, дядька, и тебе привет шлёт, вождь. Хорошо, свободен, я подумаю». Связь через бермят удержать будем. А теперь исчезни, не нравишься ты мне». Крив поклонился и вышел из харчевни, оставив на столе пару монет в оплату недоеденного им из-за меня обеда. «Да и хрен с ним. Не нравится мне его рожа и все тут. Странных помощников этот конунг выбирает. Я бы такого к себе близко не подпустил».